постукивая карандашом о край стола. «Температура ванной повысилась на 0,3 градуса», — сказала сестра. «Дайте глубокое охлаждение до...» Леруа запнулся. «Подождите немного. Ну, что у нас с программой?» Обратился он к Крепсу. «Контрольный вариант в машине. Сходимость 93%. Ладно, рискнем.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 Особенно инверсия памяти. Вот бы никогда не согласился. А вам никто и не предложит. Еще бы. Создали касту бессмертных, вот и танцуете все перед ними на задних лапках. Леруа устало закрыл глаза. Вы для меня загадка, Крепс. Порой я вас просто боюсь. Что же вам не такого страшного? Ограниченность.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 Какая из социальных систем восторжествует в этом лучшем из миров? Я знаю себе цену. Ее заплатит каждый, у кого я соглашусь работать. Ученый Ланцкнехт. А почему бы и нет? И как всякий честный наемник, я верен знаменам, под которыми сражаюсь. Тогда говорите о судьбе дана магии, а не всего человечества.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 «Ладно», — сказал Крепс. «Может быть, вы и правы. Не так страшен черт. Особенно, когда ему можно дать мозг ангела», — усмехнулся Леруа. Раздался звонок таймера. «Двадцать минут», — бесстрастно сказала сестра. Крепс подошел к машине. «На матрице контрольной программы нули». «Отлично! Отключайте генераторы». Подъем температуры градус в минуту. Пора снимать наркоз. 2. Огромный ласковый мир вновь рождался из недра небытия. Он был во всем в приятно холодящем тело регенерационном растворе, в тихом пении трансформаторов, в горячей пульсации крови, в запахе озона, в матовом свете ламп.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 «Так оно и есть», — пробормотал Крепс. Леруа улыбнулся. «Не терпится попрыгать?» «Чёрт знает, какой прилив сил! Готов в горы ворочать!» «Успеете!» Лицо Леруа стало серьезным. «А сейчас под души на инверсию!» «Кто сказал, что здоровый человек не чувствует свое тело? Ерунда!» Нет большего наслаждения, чем ощущать биение собственного сердца. Трепет диафрагмы, ласковое прикосновение воздуха к трахеям при каждом вздохе. Вот так каждой клеточкой молодой и упругой кожи отражать удары, бьющие из душа воды, и слегка пофыркивать, как мотор, работающий на холостом ходу. Мотор, в котором огромный, неиспользованный резерв мощности. Черт побери, да чего это здорово!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 Поверженный, хныкающий враг, размазывающий кровь по лицу. Миллисекунды на анализ. Оставить. Уверенность в своих силах, радость победы нужны учёному не меньше, чем боксеру на ринге. Отблеск огня на верхушках елей, разгорячённые виноми молодостью лица. Сноб искр вылетает из костра, когда в него подбрасывают сучья. Треск огня и песня.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 Как это было давно, 70 лет назад, 20 сентября, оставлены только дата и краткий конспект лекции. Дальше, дальше. Посмотри, это наш сын. Правда, он очень похож на тебя. Букет рос у изголовья кровати. Он покупал эти розы в магазине у моста. Белокурая продавщица сама ему их отобрала.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 Нужно немного развлечься. Давайте, крепс, махнем в какой-нибудь кабаре. Вам тоже не повредит небольшая встряска после такой работы. Раз, два, три. Левой, левой. Раз, два, три. Отличная вещь ходьба. Вдох, пауза, выдох, пауза. Левое предсердие, правый желудочек.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 «Может быть, вы все-таки решитесь поцеловать меня, Кларенс?» «Здравствуй, дорогая!» «Это совсем другой поцелуй, чем те, которыми обычно обмениваются супруги в день бриллиантовой свадьбы». «А ну, покажись. Ты великолепно выглядишь. Не пришлось бы мне нанимать телохранителей для защиты тебя от студенток». «Чепуха, имея такую жену!» «Пусти».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 В глазах Эльзы ужас. «Олаф, что ты говоришь?» Кларенс пожимает плечами. «Я не из тех, кто ревнует жен к их знакомым. Но посуди сама. Манера вешать над кроватью фотографии своих кавалеров может кому угодно показаться странной. И почему ты так на меня глядишь?» «Потому что...»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 События и даты, лица знакомых, тензоры, операторы, формулы, формулы, формулы. 23 августа. Кажется, в этот день я сдал последний экзамен. Ну, конечно, экзамен у Эльгарта. Три вопроса. Первый?» «Перестань!» Эльза выбегает из комнаты, прижав платок к глазам. «Да...»